Глава шестая. Влюблённая Заноза. Когда они возвратились в гостиницу, Пашка проводил Алису до её номера, потому что хотел взять у неё камеру-пуговицу для ночных съёмок. Горничная по имени Заноза рассказала ему об одном таинственном месте, которое лежит высоко в горах. Когда они вошли в номер к Алисе, Оказалось, что Заноза как раз там убирается. Привет, «Привет!» — воскликнула горничная. Она была совсем молоденькой, курносенькой, весёленькой, курчавой и упругой, как резиновый мячик. «Привет!» — ответил Пашка. «Ты мне и нужна». «И вы мне нужны, ребята!» — ответила Заноза. «Сначала я тебя спрошу», — сказал Пашка. «Ты мне рассказывала...» Что в горах сиреневого тумана есть древний храм, где живут мудрецы. "Воистину", воскликнула Заноза. "Это именно так. И они знают секрет превращений. Так говорят". "И что они могут научить пришельца превращаться?" "Так говорят", согласилась Заноза. "Мне нужно там побывать". "Во-первых", сказала горничная, "туда почти никто не знает дорогу". Во-вторых, туда нельзя ходить. В-третьих, тебе по дороге сожрут дикие звери. Ну, их же нет на Миллениуме. Ля, кого нет, а для кого найдутся? туманно ответила девушка. А что тогда делать? Лучше забудь об этом храме, сказала Заноза. По мне, так эти превращения к хорошему не приведут. Сплошные недоразумения и даже неприятности. Расскажи, какие? попросил Пашка. «Ну вот, недавно одного вора поймали», сказала Заноза. Он превратился в хозяйку дома. Его дочка впустила и спрашивает «Мамочка, ты мне конфет купила?» А вор говорит «Иди погуляй, а я пока пол вымою». Девочка ушла, а вор все вещи вынес вот так. «Но лучше всего у вас быть шпионом», воскликнул Пашка. «Может быть, мне кого-нибудь из ваших мальчишек нанять шпионы?» «Зачем?» спросила Алиса. Неужели ты не понимаешь? Воюем мы с пиратами, а мой шпион превращается в капитана их корабля, приходит на капитанский мостик и направляет корабль прямо в плен. Поэтому у нас и нет шпионов, сказала тут Заноза. Мы стараемся тайну друг от друга не иметь. Но ведь бывают исключения, воскликнул Пашка. Ой, бывают, согласилась Заноза. У меня был один поклонник. Ну, мальчик, который в меня влюбился. А я с другим мальчиком хотела дружить. И тот, который влюбился, принял вид, что я с кем-то хотела дружить. Догадался Пашка. Вот именно, грустно призналась Заноза. А я его поцеловала. И Заноза даже капнула горячей слезой на ковёр. Как хорошо людям, которые не умеют превращаться, добавила она. «По крайней мере, может быть, спокойно, что целуешься с кем хочешь целоваться, а не с противной притворой». Пашка засмеялся и не согласился. Ему очень хотелось бы уметь превращаться и стать неуловимым разведчиком. Но Алиса, конечно же, согласилась с занозой. Горничной надо было идти убирать другие номера, но перед уходом она задала Алисе ещё один вопрос. «Алисочка, а чей у тебя возле кровати стоит портрет?» Кто эта красивая женщина? Это моя мама, сказала Алиса. Я по ней скучаю и вожу с собой её фотографию. А капитан Пласков? спросила горничная. У него на столике фотография его невесты Натальи Геннадьевны. Тоже красивая женщина, сказала горничная. А почему нет портрета у механика Зелёного? Может быть, он никого не любит. сказал Пашка Гераскин. А может, носит фотографию своей любимой женщины в бумажнике или просто в кармане? добавила Алиса. Он не хочет, чтобы все видели, кого он так любит. Это замечательная идея, сказал Зануза. Я сделаю потихоньку фотографию Зелёного и поставлю возле своей кровати, и все будут знать, в кого я так влюбился.